Дмитрий Силов. Закон Зоны. Читает Макс Радман. Автор искренне благодарит Марии Сергееву, заведующую редакционной издательской группой «Жанровая литература» издательства АСТ и Вадима Чекунова, руководителя направления фантастика редакционной редакционно-издательской группы «Жанровая литература» издательства АСТ за поддержку и продвижение проектов «Сталкер» и кремль 2222. 22 Митинкова Андрея Федоровича, начальника отдельной группы радиационной разведки города Припять, «Рыжего леса», третьего энергоблока», С июля 1986 по март 1987 года, выполнявшего особо опасные работы по локализации высокоактивных отходов в районе третьего энергоблока и саркофага и митингова Федора Михайловича непосредственного участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС за помощь в работе над Романом, Олега Фывкапитана, Капитана, опытного сталкера-проводника по зоне за ценные советы в процессе моей работы над романами литературных проектов «Сталкер» и кремль 2222". -22». Павла Мороза, администратора сайтов 3w.silov.ru и www.realdefis.streetdefis.fighting.ru 3w Алексея Мастера-Лепатова, администратора тематических групп социальной сети ВКонтакте. Семена Мрачного-Степанова, Сергея Ион Калинцева, Виталия Винт-Лепестова, Сергея Настабурка и Вадима Панкова за помощь в развитии проекта «Снайпер» а также сертифицированного инженера Microsoft, выпускника MBA Kingston University UK, Алексея Лагутенкова за квалифицированные консультации по техническим вопросам. Глава 1. Закон долга. Неопознанные личности, задержанные в зоне влияния группировки "Борг" и не имеющие идентификационного штрих-кода, подлежат опознанию и идентификации в ближайшей комендатуре. Граждане зоны, находящиеся на территории влияния "Борга",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 «И не забудь отрубить голову. Я знаю, что делать со свежими трупами, Петрович. Но у тебя есть связи в комендатуре, а закон долго. Плевать мне на закон долго. Каждая группировка кивает на закон долго и переиначивает его так, как и выгодно. У меня свой закон, парень, и плевать мне на другие законы. Выкидывай его отсюда, говорю тебе, да побыстрее». Голос того, кто не привык уважать законы, был дребезжащим и на редкость противным. Голос второго гудел ровно и монотонно. И лучше сразу в ведьмин студень, чтобы ни костей, ни следов. Нахрена мне это дежавю? Было уже однажды, принесли соколика. Потом вся зона крови умылась и расширилась чуть не до Киева. Я лежал на чем-то твердом. Это что-то неприятно давило на лопатки и затылок. Я попробовал сменить положение, и удалось это мне неважно. В затылке словно взорвалась граната. Я заорал. Во всяком случае, так мне показалось. На самом деле, наружу вырвался лишь слабый стон.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 Я попытался открыть глаза. Удалось это не сразу, словно веки стянула твердая корка. В глаза брызнул свет. Я зажмурился и против воли застонал снова. Металл лязгнул снова, но тише. Потом по мне пробежали чьи-то ловкие пальцы. Небогатую лов, странник. Продребежал тот, кого называли Петровичем. духа, два сухаря, сигареты, пять штук в пачке. Часы китайские. А силы за все 50 рублей. Идет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 «А тебе что, особое приглашение?» Я понял, что это относилось ко мне. Сцепив зубы, чтобы не застонать, я сполз со стола и нетвердым шагом направился к толстой металлической двери. Стол автомата, словно нос преданной собаки, проводил меня до выхода. Краем глаза я заметил, что бронированный охранник неожиданно быстро сместился со своего места и захлопнул за мной тяжелую дверь. Изнутри прошуршали металлом, а металл невидимые засовы.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 Не иначе автоматической. Над дверью имелись две бойницы. Одна пошире, другая над ней поуже. В узкой бойнице заговорщически подмигивал глазок видеокамеры, защищенный бронированным стеклом. А из широкой недвусмысленно торчал стол пулемета. Еле слышно зажужжали сервомоторы, и стол плавно проехался туда-сюда, словно примериваясь, как бы половчее перечеркнуть наши фигуры огненным пунктиром. «Пошли отсюда, парень!» буркнул странник. «Гнилое место». Я не стал возражать. Место действительно было нездоровым. Позади логова Петровича вздымалась черная стена леса. Слева, похоже, было болото или заболоченное озерцо, судя по едва уловимому запаху, стояло тины и редкой поросли камышей. Оттого, наверное, в норе торгаша и воняло сыростью. Впереди же виднелись развалины. Когда-то это была деревня. Я знал, что из деревень люди часто сбегают в города в поисках работы, денег и развлечений, так как ни того, ни другого, ни третьего не могут найти дома. Я так и сказал. Брошенная деревня. Точно, — буркнул мой провожатый. Стало быть, говорить ты не разучился. Что мы еще помним? Я задумался, стараясь не отставать от странника. Жмот Петровича помню. Молодец, — смыкнул странник. Похоже, настроение у него немного улучшилось. А это что?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 Думаю, что банку странника я бы вскрыл и без ножа, потому что от головной боли осталась лишь шишка на затылке, но вместо нее пришло болезненное чувство в желудке. Видимо, еще до возникновения шишки я не ел довольно давно. «Хорошо, что хоть это не забыл», — пивнул странник. «В зоне почти вся жратва в банках, та, что дешевая, а на дорогую ты пока не заработал. Теперь запомни, на дороге увидишь что-то подозрительное, типа марио или листочков, что по кругу летают». Кинь туда какую-нибудь дрянь, оно себя обозначит. Это аномалии, туда не суйся. Людей увидишь, особенно в камуфле или брониках. Хоронись или сваливай побыстрее. От машины вертолетов тем более. Найдешь чего интересного, тащи Петровичу или еще какому-нибудь барыге. Могут, конечно, пристрелить, но могут и пожрать дать. От зверей всяких тоже шугайся и охотятся на них не вздумай. Они тут все зараженные, Пождешь миска и сдохнешь в мучениях.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 Дела Странника были неважными. Прямо скажем, хреновые были у него дела. Выше ремня по его рубашке расползалось темное пятно, а в руках он держал ПМ, норовя приставить его к голове. Это было сложно сделать, потому что на раздробленных кистях Странника оставалось в совокупности лишь два целых пальца. Еще один болтался на клочке кожи, но толку от него, понятное дело, не было никакого. «Разрывными стреляли падлы», — прохрипел Странник. «Помоги».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 Там в кармане обезболивающее. Он кивнул на нагрудный карман своей камуфлы и открыл клапан. Ну, конечно, шприц-тюбик с антибиотиком и наркотой, в который некоторые подмешивают золотую дозу, чтобы, если будет совсем плохо, уйти весело и без боли. Укол я сделал прямо через камуфлу, вогнав иглу чуть выше локтя. Судя по тому, как почти мгновенно расширились зрачки странника, его шприц-тюбик был заряжен золотом под самую завязку.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 Отрезать мне голову. Это были его последние слова. Я не очень понял, о каких охотниках он говорил. Со стороны деревни вроде все было тихо, и я точно знал, что трое, стрелявшие в странника, мертвы. И если охотники это они и есть, то как могут очухаться трупы? Но после таких слов стоило их осмотреть, хотя бы потому, что автомат всегда лучше Макарова, и живому он всегда нужнее, чем мертвому. Топтанный каблук я оторвал при помощи ножа странника. Нож был очень хороший, широкий и надежный, выполненный из голубоватой стали одной пластиной вместе с рукоятью. Потом рукоять запрессовали резиной, сформировав на ней кольцо для крепления к автомату и оставив на торце стальной хвостик с небольшим отверстием, типа для того, чтобы веревку привязывать. Я знал, что это не так. Вернее, не только для веревки, а чтобы при случае и череп той рукоятью проломить. Откуда знал? Вот бы узнать. Хотя сейчас это тоже было неважно.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 после чего, недолго думая, рукоятью ножа приколотил подошву на старое место и переобулся. Страннику ботинки все равно больше не понадобятся. Размер подошел идеально, словно те ботинки на меня шили. Вот и ладно. Камуфлированная куртка странника тоже пришлась кстати. У меня кроме футболки с короткими рукавами вообще ничего не было. Еще я вытащил из кобуры мертвеца пистолет и переложил его в карман куртки. Теперь можно. Особенно после того, как хозяин сам озвучил завещание.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 а искалеченная рука уже не уверена но настойчиво рылась в кобуре отыскивая оружие которое лежало в кармане теперь уже моей куртки у странника был очень хороший нож я взял жившего мертвеца за волосы и казалось только успел представить лезвие к его горлу дальше все произошло само коленок словно живой шевельнулся в руке и я от неожиданности чуть не выронил голову отделенную от туловища практически без каких либо усилий с моей стороны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 Вот он, тот козел, который завалил странника и троих охотников, у их зона. Точно, он самый. Дрыхнет, сука, и никуда себе не дует. Стреляй, чего ждешь? Да пули на него жалко. Слова прозвучали прямо над моей головой, а потом в ней взорвался сноп кровавых искр. Меня крутануло по полу, словно тряпку. Глаза не успели открыться, но одна моя рука, словно существо, живущее отдельно от меня, уже шарила по полу в поисках автомата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 Но со стороны дверного проема, давно лишенного двери, прозвучал решительный голос. а «Отставить мочить козла!» «С какого хрена, майор, он же?» Я сказал «Отставить! Точка!» Больше меня не били. Две пары ног отошли в сторону, и ко мне приблизилась третья. Послышался звук отвинчиваемой крышки армейской фляги, и мне на лицо пролилась струйка жидкости. Я фыркнул и закашлялся. Вода попала в гортань. Кашель отозвался болью в ребрах,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 «Что?» — не понял тот, кого назвали майором. «Это гроза?» — повторил я, указывая на оружие. «Она самая», — сказал майор. Потом вдруг присел на корточки и, оттянув вверх мое левое веко, вгляделся в мой глаз, словно собирался его выклевать. «Ясно», — сказал он через пару секунд, принимая прежнее положение и поворачиваясь к тем, кто собирался меня мочить. «Это точно он завалил троих из Макарова?» «Всех точно в лоб?»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 У того, что в бандане затряслись губы. Сейчас они оба были похожи на нашкодивших детей, которых суровый папа собирался отправить в угол. Да только угол тот для великовозрастных шалунов был похоже страшнее смерти. «Слушай, командир, может, договоримся?» С надеждой спросил Адидас. «Может и договоримся», — великодушно хмыкнул майор. «Сейчас вы оба идете со мной в комендатуру и записываетесь в Борг. Хорош бандюковать по зоне, согласны?»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 Им избирательно стирают память и сбрасывают в зону, чем и объясняется 12-я статья закона. А задача Борга — приставить их к делу. «Артефакты для вашей группировки собирать?» — поинтересовался Адидас. «Разговорчики, солдат!» — рявкнул майор. «Если понадобится, завтра после присяги ты как раз и пойдешь собирать артефакты. Из задницы в жару сядешь, если я прикажу. А теперь разрядить оружие и вернуть снайперу». «Есть оружие снайпера разрядить».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 — Ладно, — сказал майор, — как хочешь, дело твое. Береги нож, а то сопрут ненароком. Или грохнут. В зоне за меньшее убивают. Короче, базар окончен. Давайте вперед на выход. Похоже, майор не особо доверял своим новообращенным бойцам, поэтому я вместе с бывшими бандитами вынужден был шагать впереди, не сомневаясь, что гроза в руках офицера Борга в любой момент готова влепить мне порцию свинца между лопаток. Наверняка тоже ощущение преследовало и бывших бандитов. «Адидас обернулся и попытался восстановить статус-кво. «Слушай, майор, ну не делай это. Не ходят по зоне с разряженными стволами. Вдруг нечисть какая покажется?» «Еще как ходят», — заверил майор. «Вот вы сейчас, например, идете, и ничего. А нечисть появится. Подойти на землю. Ее я беру на себя. Ты молчи лучше, а то сглазишь». «Мы отошли от деревни меньше, чем на полкилометра».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 отозвался его товарищ. Я слыхал, что из рейдов Борга от силы половина личного состава возвращается. Они же одни против всех. Потому им постоянно свежие силы требуются. А чуть что не так, по их долбанутым законам, людей тупо к стенке ставят. Без суда и следствия. Разговорчики в строю, весело рыкнул майор. Слышь, дядя, обернулся к нему Адидас, играя желбаками. Мы пока что... И вдруг взвизгнул истошно. Сзади... Майор ухмыльнулся.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 Это мой хабар. С этим трудно было не согласиться. Я слишком далеко отпрыгнул, вместо того, чтобы спрятаться от разлетающихся осколков за телом одного из своих спутников. Как это сделал Адидас? Сейчас второй бандит валялся в траве, широко открытыми от удивления глазами, а по его зеленой бандане расползалось темно-красное пятно. Я знал, что Адидас прав. Кто первый завладел хабаром, тот и есть его хозяин. Но мне стало интересно.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 проворчал Адидас. Казано тебе. Вали покацал «Что это было?» — спросил я. «Перекати поле. То ли аномалия, то ли мутант, не разберешь. Некоторые думают, что это по новой мутировавшая мясо. Появились у болот два выброса назад. Зона плодит уродов взамен сдохших. И каждый раз все более жутких и живучих. Не каждое перекати поле удается разнести парой гранат». «Разве только самому в него залезть да подорваться, как наш майор, его зона?» «Эволюция», — сказал я. «Чего?» — опешил Адидас. «Это кто?» Я не знал, что ответить. Слово пришло в голову само. И что оно значит, я тоже не знал. Но был уверен, что попал в точку. «В общем, так, дебил». Адидас поднялся с колен и вытер руки о штаны. Я отметил, что на его штанах остались зеленовато-розовые разводы. «Я тебе раз сказал, чтобы ты валил».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 и принялся, словно губка, впитывать кровь. К нему шустро стали подтягиваться остальные. Вот один из них подполз поближе и с неприятным чавканием воссоединился с трапезничающим собратом. Следом еще один. И еще. Я понял, что через несколько минут мне придется иметь дело с новым перекати-полем. А гранат-то у меня не было. Поэтому, наскоро подобрав то, что еще можно было подобрать, я поспешил убраться из этого беспокойного места.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 «Значит, хотят поговорить». Тож, ж, поговорим». Вроде как последние произнесенные мною слова дались мне почти без усилий. «Стой!» Я остановился на границе выжженной земли. Все-таки не коса и не прикати поле. Огнеметом прошлись. «Кто такой?» Голос был жутко противный, будто тупым ножом по ржавому боку БТРа провели. Я промолчал. Мне самому очень хотелось бы узнать ответ на вопрос, заданный на редкость мерзким голосом. «Какая группировка?»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 От автомата магазин отсоедини, затвор передерни и ходи сюда. Я повиновался. Патрон, вылетев, упал на землю. Я подобрал его, вставил в магазин, после чего сунул тот магазин в специальный чехол на камуфлированной штанине. Не очень удобно, когда сидишь, зато выдернуть — секунда времени. Вот учись угол, как надо патроны беречь, — наставительно продолжил голос. — А ты меня еще полечи, куда бабе хрен совать, — огрызнулся тот, кого назвали углом. И полечу, коли надо будет. Еще спасибо скажешь. Потому как твоя скудная фантазия на эту тему может предложить крайне ограниченный набор действий. Ладно, базар окончен. Грубо прервал дискуссию еще один голос. Принадлежал он небритой копии майора, которая высунулась из-за бруствера. Копия прищурилась, отчего стала похожа на задумчивого бульдога, и, оглядев меня с головы до ног, качнула головой. «Перелезай». Я перелез через бруствер и, скользя на спине по утрамбованной земле, въехал в траншею, отрытую в полный рост. Через мгновение я был обезоружен, а моим карманом прошлась ладунь величиной с лопату, после чего меня прижали лопатками к брустверу и оттянули века. Копия майора, как и ее оригинал, недолго занималась исследованием моего глаза. «Блаженный», — констатировала копия. Говорит им мужик в черной униформе с красными вставками на груди,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 той же черной форме, с слышками на плечах, в отличие от четырех мелких звездочек, рассыпанных по погонам копии. крепкие и высокие, словно отштампованные на одном станке. Сходство усиливали одинаковые черные маски на лицах, оставляющие открытыми лишь рот и глаза. Чего помнишь? – просила Копия майора. Я перевел глаза на оружие, которое Копия небрежно держал в своей правой лапе. ВСС интерес", сказал я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 Третья дыра, еще не успевшая заполниться желтой вонючей жижей, была как раз между ними. — Волна мутантов, — прорычал копия, — рассредоточиться. Огонь по моей команде. Парень, которого я оттолкнул, попытался в свою очередь отпихнуть меня от пулемета, но рык копии остановил его. — Блаженный остается у пулемета. Угол. Ведешь огонь из калаша. — Есть из калаша, — отозвался парень. В его голосе звучали обиженные нотки. Однако через мгновение ему стало не до обид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 Важака мутантов, за это будет тебе от Борга благодарность. В Борге всегда отдают долги». «Но, товарищ капитан», — пробормотал угол. «Директива генерала Грачева». «С генералом я сам поговорю», — отрезал копия. «А ты голос будешь подавать, когда научишься, как этот блаженный очередью в два патрона мутантам глаза вышибать. Вопросы есть, товарищ солдат?» «Никак нет», — вытянулся в струнку угол. о тот аж. А теперь кругом и на чистку пулемета». «Опять я?» не выдержал угол. «Ты помолись, зоне, что я тебя под трибунал не отправил», сказал копия. «Третий сектор чей? Мой. Сник угол». «Стало быть, кто мутантов-то проворонил? Блаженному спасибо скажи». «Спасибо», процедил сквозь зубы угол, бросив на меня взгляд полной ненависти. «Вот так-то лучше, товарищ солдат», сказал копия. «А теперь кругом и шагом марш выполнять приказания. А ты, блаженный, можешь пожрать и отдохнуть». «Скоро смена придет, и мы в казармы отправимся. Надеюсь, ты не против того, чтобы вступить в Борг?» Я пожал плечами, мне было все равно. Я хотел есть и спать. Копия протянул мне две консервы и большой сухарь. Воду в канистре возьмешь. Там кружка рядом общаковая, чтоб сподручнее было фляги наполнять. После еды ополоснуть ее не забудь. Кстати, меня Тарасом звать. Погоняла кобзарь. «Ну а как присягу примешь? Кроме как товарищ капитан, лучше не обращайся а то сразу в челюсти гребешь, усек». Я кивнул. Мне было все равно, как называет себя копия. Место мне указали в конце траншеи, где на нескольких досках лежал старый кифяк. Я лег, свернулся клубком и задумался. Я подумал, что мало чем отличаюсь от волковца, которого убил из пулемета. А еще я подумал, что так же, как эта память волка с собакой чувствовала членов своей стаи, посылая их в атаку на блокпост.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 Смелось мне, что двое бойцов из команды Копии, чуть высунув головы из-за бруствер, внимательно следят за горизонтом, а сам Копия и Угол сидят на другом конце траншеи, курят одну на двоих кривую Беломорину, передавая ее друг другу и подолгу задерживая дым в легких, и ведут неспешную беседу, которую я слышу отчетливо, словно они сидят в двух шагах от меня. И нафига тебе, раз этот ушлепок сдался? Глаза Угла я тоже видел. Были они слегка соловелые но, тем не менее, отчаянно злые. «Ты же знаешь блаженных. Через неделю он встанет на четвереньки и будет в округе одним с нарком больше». «Или не станет», — степенно возразил копия. «Бывали случаи, что сталкеры все вспоминали. Один из тысячи. Или из двух. По кому за горизонтная РЛС прошлась, тому нет возврата к людям. А ты знал тех, кто вспомнил хоть одного?» «Не довелось», — покачал головой угол.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 «И что в этом такого?» — Копия усмехнулся. «Пару лет назад Черная долина вообще непроходимая была. Это сейчас выбросы и ее аномалии по всей зоне раскидали. Тогда их в той долине было что грибов после радиоактивного дождя. Но ну, нереально было там человеку выжить, пусть даже не переродившемуся снарку. А уж тем более выброс пересидеть. В общем, любопытство его разобрало. И пошел он в рейд, прихватив с собой того блаженного. И что?» «И то!» — кмыкнул Копия. Веселые призраки, электроды и комаринные плеши с дороги того блаженного натурально расползались, как живые твари, которых напугали до трясучки. А остальные аномалии он чуял не хуже псионика и просто обходил без всяких болтов. Тогда еще таких детекторов не было, как сейчас, потому от него Боргу вышло большое подспорье, особенно по части глубоких рейдов в зону. Потом к нему соображение помаленьку вернулось, и на корячках ползать он, само собой, тоже перестал. Только вот что до этого было, как он в зону попал, и что с ним после переключилось, как отрезало. Вот так-то. И что с ним потом стало? Потом, — вторично хмыкнул Копия, — потом он в Борг вступил, и звание ему за заслуги присвоили. Потом еще одно, и следующее вне очереди. Копия понизил голос почти до шепота и, наклонившись к уху угла, произнес. «А теперь это наш полковник Павленко». Только не тренде об этом кому попало. Не дай зона, до да его ушей дойдет. Тогда нам обоим не сдобровать. Не любит он ворошить прошлое. И иначе опасается, что его за мутанта считать станут». «Ну, дела», — протянул угол. «И теперь прикинь старшина своей головенкой, что бы было, если б тогда подполковник Грачев того блаженного пинками от блокпоста прогнал. И приполз тот блаженный на четырех костях, скажем, к воле. Разумеешь?» «Разумею», — криво улыбнулся угол щелчком отправляя вонючий бычок за бруствер. Получается, за горизонтная радиолокационная станция кое-кому часть мозгов отключает, а взамен способности мутантов дает. — Короче, чем у мутантов, — сказал копия. Не слыхал я, чтобы от ктулху или даже от псиоников аномалии бегали, или чтобы они из пулемета двумя выстрелами кому-то глаза вышибали. Сдается мне, что не за горлое сета. — Думаешь, монумент? — Думать можно что угодно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 черную, выжженную, мертвую землю с яркими, живыми пятнами, которые люди называли аномалиями, и ослепительным пятном, блистающим далеко на севере. Меня с непреодолимой силой потянуло туда, все мое существо рванулось навстречу свету и теплу, но вдруг внизу, с мертвой земли, поднялась до неба черная стена. От нее веяло безысходностью, страхом и болью. Невидимая боль ударила меня, пронзив все тело миллионами разрядов, разрывающих мою плоть на части.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 и поток воздуха бил мне прямо в лицо, приятно освежая. Если, конечно, не обращать внимания на примешанные к тому потоку запахи болотной тины, сырости и мертвечины, которыми, кажется, было пропитано все вокруг. Но я не обращал внимания на такие мелочи. Это был обычный запах мира, в котором я собирался научиться жить. — На три часа по ходу движения, — прорычал копия, — пулеметчик, огонь!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 На углу удалось справиться с управлением. «Ты чего творишь, козлина блаженная?» — заорал он. «В жаре решил нас спалить?» «Заткнись», — коротко бросил ему копия. И, повернувшись ко мне, начал меня разглядывать. «Интересно, зачем?» «До этого, что ли, не рассмотрел?» «Ты аномалии чуешь?» — просил копия, окончив осмотр. Я пожал плечами. Когда воздух, бивший мне в лицо, принес ощущение тепла, я решил, что лучше проскочить очаг огня, чем объезжать его по бездорожью, рискуя завязнуть колесами в грязи. Думаю, что если бы на моем месте оказался любой другой, он почувствовал бы то же самое, только, похоже, копия думал иначе. С полчаса назад сменщики этой дорогой ехали, и не было на ней никакой жары, — подал голос один из парней с заднего сидения. Они бы сказали и на КПК отметили. «Там знаю», — буркнул капитан, отворачиваясь от меня. «Похоже, в зоне движуха непонятная началась». Топсы не с того ни с сего дуриком на блокпост полезли. Тоже рай, не пойми откуда, за час образовалась. Дела. Больше за всю дорогу ни он, ни его бойцы не проронили ни слова. Автомобиль вынурнул из редколесья, пролетел метров 200 по черной выжженной земле, и я увидел Росток. То есть старый бронетранспортер БТР-90 со снятыми колесами. Ранее секретная разработка, выпускаемая под кодовым названием «Росток», Не выдержав испытания зоной и, видимо, получив невосстановимые повреждения ходовой части, была наполовину врыта в землю и превращена в долговременную огневую точку с вполне функциональной поворотной башней, снабженной автоматической 30 миллиметровой пушкой. То, что пушка функциональна так же, как и башня, было очевидно, иначе для чего невидимый наводчик столь оперативно повернул ее в нашу сторону. Росток был врыт прямо перед воротами, над которыми имелась насквозь проржавевшая вывеска «Электромеханический завод». При виде нацеленной на автомобиль автоматической пушки угол немедленно сбросил скорость, а копия сосредоточенно что-то забубнил в рацию. Однако наводчик ВТР продолжал держать нас под прицелом до тех пор, пока мы не остановились. Из импровизированного блокпоста вылез лейтенант и всунул нос внутрь нашей машины. «Это кто?» — просил он вместо «Приветствия» пальцем в мои ботинки. «Дед Пихто», — недипломатично ответил Копия, — «докладывать я буду лично Павленко». «Не имею права пропускать на территорию неопознанной личности», — заупрямился было лейтенант. Однако Копия, взяв лейтенанта за погон, притянул его к себе и сказал на ухо несколько слов, после чего настроение несговорчивого офицера разительно переменилось. Он отошел от машины с кисломиной и пробубнил что-то невнятное, висящую на его плече портативную рацию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 Какой-то парень просто спал в кустах, завернувшись с головой в потертую куртку с капюшоном и обняв автомат. Рядом с кустами были груды наваленные мешки с песком, между которыми имелся узкий проход. В проходе стояла бой-баба в черно-красном комбинезоне. То, что этого солдата группировки лучше назвать бой-бабой, мне пришло в голову, когда я увидел две большие выпуклости, приподнимающие красные вставки костюма на уровне груди. Если бы не они... Отличить «Бойбабу» от остальных «борговцев» было бы затруднительно, так как на голове этого нестандартного солдата имелась стандартная шерстяная маска с прорезями для глаз и рта, а в руках удобно, словно ручная такса, устроился тупорылый автомат КСУ-74. Я собрался было спросить у копии о значении термина «Бойбаба» и заодно выяснить, что такое объемное спрятано под защитным костюмом странного солдата, но не успел.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 что теперь неопознанную личность, то есть меня, везде пропускают, словно я прям свой в доску. «И посмотри, что за фрукт там дрыхнет в кустах», — бросил Копия через плечо. «Он не дрыхнет», — флегматично сказал вполне мужским голосом нестандартный солдат. Или солдатка. «Интересно, вернется ко мне когда-нибудь память, чтобы я, наконец, разобрался в значении слов, которые я помню, но смысл которых остается для меня загадкой?» Копия остановился на полпути. А если не дрыхнет, вызови труповозку. Еще не хватало, чтобы он вонять начал. И автомат забери. Есть автомат забрать. Так же флегматично ответила бойбаба. Вооружейку сдать не забудь Я приходовать. Еть. Тихо тела за спиной. Все говорить надо. Без приказа никто в шуну собственной задницы не поймает. Ворчал на ходу копия. Мы шли вдоль ряда одинаковых бараков, сложенных из кирпича и недавно покрашенных в уставной зеленый цвет. — Это и есть настоящая территория Борга, — пояснил капитан, — в отличие от того гадюшника. Он кивнул в сторону оставшихся позади мешков с песком. — А гадюшник зачем? — осведомился я. — Жить-то как-то надо, — сказал копия. — Талкеров пускаем, охраняем. Они торговцам хабар сбывают, водку в баре жрут, девок в гостиницу таскают. А нам со всего этого налоги идут. Государство получается, как ни крути. Генерал Грачев недавно официальный закон утвердил. Скоро суд откроется, и тюрьма при нем. А там, глядишь, и вся зона под Боргом будет. Так-то, сынок. Со стороны гадюшника раздалась громкая бравурная мелодия, сменившаяся механическим хрипом, сквозь который прорезался голос. «Сталкер! Каждым выбросом зона расширяет свои границы. Наша задача — остановить раковую опухоль, пожирающую планету. вступив в Борг, пока мутанты не сожрали твоих близких» и пока твои близкие не стали мутантами. Убей, тварь, тянущую грязные лапы. Новый приступ механического кашля и хрипа поглотил слова невидимого оратора. — Помехи передатчик глушат, — с досадой сказал Копия. — Не любит зона, когда ей на хвост наступают. Да только борка на да мутантами не возьмешь. В его словах я почувствовал некую наигранную фальш, Словно Копия сейчас рисовался перед кем-то невидимым, при этом отчаянно его опасаясь но мне было как-то наплевать, кто и чем собирался взять Борг. Я уже поставил себе первоочередные задачи, и Борг имел к ним отношение постольку-поскольку. Пройдя ряд бараков, мы вышли на небольшой плац, по краям которого оторчали вкопанные в землю металлические рамы, сваренные из тронутых ржавчиной труб, в которые были вставлены плакаты. Неправдоподобно громадный мужик в черно-красном комбинезоне, в традиционной маске и с автоматом, давящий ботинком к крохотного клыкастого кабана, И подпись под ним. «Воин Борга! Защити наш мир от зоны!» На втором плакате аналогичный защитник мира стрелял в человекоподобного монстра с красной бородой. И подпись. «Зона — это болезнь. Встречайте доктора!» На третьем был изображен Борговец, тыкающий пальцем зрителя. И подпись. «А ты записался в Борг?» «Интересуешься?» — улыбнулся копия. Его улыбка напоминала оскал, придавленного каблуком мелкого кабана на первом плакате. Я промолчал. Какой интерес в нарисованных фигурах, местами слегка размытых, льющимся с неба, слабокислотным раствором. За плацем стояло белое трехэтажное здание. Кое-где штукатурка отвалилась, обнажив краснокирпичную сущность стен. Но в целом здание выглядело вполне прилично по сравнению с стыхами гадюшника. Над входом понуро висели подмокшие флаги, сине желтый украинский и черно-красный борговский. Вход загораживал огромный детина,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 Он равнодушно скользнул взглядом сначала по мне, потом по копии, потом снова по мне. — Куда? — спросил мутант. Голос у него был бесцветный и тусклый, как кислотный дождь. Не тот, что периодически накрапывал в зоне, заставляя сталкеров натягивать непромокаемые капюшоны во избежание преждевременного облысения, а настоящий, который часто случается сразу после выброса и от которого не спасают ни капюшоны, ни даже армейские каски. — Штаб, — лаконично ответил копия.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 способная не только продрявить любой бронированный комбинезон, но даже пробить броню среднего танка. Мутант номер два при нашем приближении лишь чуть шевельнулся, корректируя ствол гауссовки так, чтобы он был направлен мне в голову. Так я и прошел до конца коридора, ощущая неприятное покалывание в области затылка. То ли это был страх, то ли воздействие используемого в гауссовке фрагмента артефакта батарейка, который на самом деле на фрагменты дробить не рекомендуется,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 На втором этаже имелся ряд кабинетов. Возле некоторых из них стояли мутанты в масках и при оружии. Копия сунулся в ближайший кабинет, мутантом неохраняемый. «Можно, Трич, полковник? «Заводи», — раздалось из глубины кабинета. «А сам сгинь пока». «Есть». Копия втолкнул меня внутрь и сгинул, почтительно притворив за собой обшарпанную дверь. Мутант для охраны этого кабинета и вправду был бы лишним.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 Сказал я. Ладно. Полковник ткнул в череп дымящимся бычком и, вытащив из портсигара свежую сигарету, прикурил ее от вонющей бензиновой зажигалки. А теперь говори, зачем пришел и откуда. Я пожал плечами. Зачем и откуда я не помнил. Эти трупы, наверное, все еще лежали на дне болота и ждали своего взрыва. Причем, судя по недавним кровавым кругам перед глазами, такого мощного взрыва я мог и не пережить. Понятно. — кивнул головой полковник. — Голова у него была лысой и бугристой, как поверхность луны в ясную ночь. Ни хрена не помнишь, говорить трудно, но мысли в башке не умещаются. И притом кажется, что с каждой минутой умнее становишься, так? Я кивнул. — Точнее, не скажешь. Капитан доложил мне по рации, что ты стреляешь, как дьявол, и аномалии чуешь, так? Зрительных ассоциаций с дьяволом у меня пока не было. А насчет стрельбы...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 На мгновение мне показалось, что кто-то невидимый долбанул прикладом гаусовки по макушке полковника. Он поперхнулся сигаретным дымом и уставился на меня, словно я ни с того ни с сего превратился в псионика. Дьявол. Кто такой псионик, я тоже не знал, и наличие в моей голове непонятных для меня слов и выражений начинало серьезно раздражать. Впрочем, кто такой дьявол, я тоже не знал, но слово пришлось очень кстати.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 Не «Небось, сейчас их за сигаретами пошлет», — подумал я, и ошибся. «Увести», — произнес полковник, — «и расстрелять». Я не сразу понял, что сказанное относилось ко мне, и поэтому даже не успел шевельнуться, когда жесткие клешни захватили меня за руки и заломили их за спину, а запястья захлестнула петля. Потом меня сдернули со стула и подняли на ноги. Вокруг запястьев ввелось еще несколько витков холодного полимерного шнура, больно врезавшегося в кожу. При такой вязке через час кисти лучше будет отрезать, промелькнула в голове. Интересные, однако, сведения имеются в моей голове. Только буду ли я сам жив через час? Проведете по-тихому черным ходам за пищеблок, там разденете, рассчитаете и закопаете в контейнере с отходами. Потом подгоните грузовик, вывезите контейнер обычным путем и типа случайно утопите в болоте. Одежду сложите в мешок и сдадите в лабораторию на исследование. Вопросы? «Контейнер позавчера вывозили, он еще на две трети пустой», — по-хозяйски озаботился мутант. «На посту вопросы могут возникнуть. Я распоряжусь, чтоб не возникли», — сказал полковник. «Выполняйте». И ткнул кнопку селектора. «Есть выполнять», — рявкнули борговцы. Но полковник их уже не слушал. «Дежурный», — прорычал он в тушку селектора, отчего та завибрировала металлическими кишочками. «Пришли кого-нибудь пепельницу очистить. Твою мать, пока не напомнишь». Никто и не почешется. Он что? Сама курки выбросить не может. Меня вели по подземному ходу. База бурговцев была продумана до мелочей. Прямо в кабинете полковника Павленко имелась винтовая лестница, искусно скрытая в поворотной стене. По этой лестнице меня спустили вниз поддерживая заворотню куртки, и теперь вели вдоль сурового тоннеля, подсвечиваемого тусклыми лампочками, висящими на проводах под потолком. Я прекрасно осознавал, куда меня ведут и зачем. Непонятно было, за что. В моей и без того полупустой голове накопилось слишком много вопросов, и почему-то сейчас, помимо моей воли, озвучился наиболее дурацкий. «Он может», — сказал копия, «только лишний раз сервомоторы сажать не хочет». «Какие моторы?»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 — Будь моя воля, я бы вообще всех этих сталкеров, пока воля не твоя, лейтенант, — отрезал копия. — Поэтому заткни Хайло и выполняй приказ. Мутант еле слышно скрипнул зубами, но заткнулся. Дисциплина у них в Бурге, надо признать, была на уровне. За что меня приговорил Павленко, было и мне непонятно, поэтому я промолчал. Да и не до разговоров было. Повинуясь толчком столом в лопатку, я повернул в одно из ответвлений подземного хода и уперся в очередную винтовую лестницу. Подъем осуществляли по той же схеме, что и спуск, правда, здесь наверху был люк. Впереди шел копия, он люк и открыл, предварительно введя код на панели, привинченной к стене ржавыми болтами. Подняться по лестнице мне помогал мутант, больно пихая стволом автомата в позвоночник. Наконец восхождение закончилось. Мы поднялись наверх, и сразу же меня накрыло вонью гнилой капусты, тухлого мяса и лежалых объедков.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 «Остановись, где больше нравится», — сказал копия, досылая патрон в патронник своего винтореза. «Не по душе мне все это, но приказы начальства не обсуждаются. Не обессудь уж, у каждого из нас своя судьба. И упокой тебя, зона. Только сначала нож мне подари». «Ты о чем, капитан?» — спросил мутант, тоже беря на изготовку свой калаш. «Какой нож?» «Тот самый. Мне майор Хруст перед смертью на наладонник скинул. Этому снайперу, странник умирая, бритву подарил».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 которые он все еще продолжал сжимать в руках, словно от этого части линтореза могли срастись. «Ох, ёпт, Ну ни хрена себе!» Из остатков снайперского комплекса на землю высыпались три маленьких кусочка металла. А потом я увидел глаза копии. И мне понравилось то, что я в них увидел. Капитану Борга было все равно, двинется ли моя рука в обратном направлении, скрывая ему брюшную стенку, или останется там, где находится сейчас.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 Копия улыбнулся, но перечить не стал. Разгрузка шлепнулась на землю, словно набитая икрой жирная жаба. Продолжая держать копию на прицеле, я подошел к лежавшему в отключке мутанту и с неожиданной для себя сноровкой обыскал его разгрузку, разжившись парой гранат, четырьмя снаряженными магазинами к автомату, стандартной армейской аптечкой, набором для выживания, наладонником и десятком высококалорийных белково-углеводных батончиков импортного производства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 потому что копия презрительно фыркнул. «Не веришь? Слово «бурговца» для тебя недостаточно?» Мне было недостаточно, но особо выбирать не приходилось. Тем более, что капитан достал из кармана свой ладонник, поднес его к рту и буркнул в микрофон. «Задание выполнено, товарищ полковник». «Если что, я гранаты взорву», — пообещал я, подбирая с земли разгрузку капитана и надевая ее на себя. «Взорви», — разрешил копия.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 «Хорошо, а ты его приложил», — сказал копия. «А теперь давай следом за ним полезай. И чтоб ни звука. Начнет дергаться, разрешаю добавить. Только не убивай. А то потом Борг год за нами по всей зоне гоняться будет, про артефакты позабывши». Отконцентрированной вонию, помноженной на тряску, я слегка прибалдел, но зачеку верхние гранаты на разгрузке капитана держался крепко, концентрировав на ней все внимание и твердо решив, в случае чего, одним движением руки —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 Однако намерения твари с вылезающими из постей клыками длиною в мою ладонь были весьма очевидными. Также не оставляло сомнений, что в случае успешной погони меня, насквозь пропавшего отходами, ждет участь этих самых отходов. Не в моих правилах стрелять в животину, которая просто бежит мимо по своим делам, не покушаясь на мясо, обрушая вокруг моих костей. Однако если это мясо вызывает в ней устойчивый гастрономический интерес, то извините, звери, но вы не оставляете мне выбора». Первая граната легла немного позади стаи, наподдав задних кабанов взрывной волной и слегка хлестанув осколками по их филейным частям. Немедленно раздался истошный визг задних, и следом недовольный рев тех, кто несся в середине. Кое-кому досталось клыками собратьев под хвост. Несколько кабанов, не разобравшись в чем дело, степились друг с другом, но ситуацию в мою пользу это не решило. Что такое стая в две сотни голов, от которой откололся десяток? Одним словом, перелет. Получается, гранаты кидаю я не так хорошо, как стреляю. Или же практики давно не было. Вторая граната легла точнее. Центр стаи посекло фарш из радиоактивной свинины. Но каждая кабания туша была для собратьев своеобразным мясным щитом весом под полтонны. В этих щитах и застряло большинство осколков, не причинив стае в целом существенного вреда. Твари были на редкость невосприимчивы к боли. Я заметил, что одного кабана осколки порвали артерию и выхлестнули глаз. Однако он продолжал нестись вперед, не сбавляя скорости, словно ни в чем не бывало. Третья граната. Четвертая. Пятая. Последняя. Стая уменьшилась наполовину. За ней по дороге тянулся дымящийся кровавый след. — Стреляй, твою мать! — я дернулся на голос, перекрывший рев мотора как раз для того, чтобы увидеть, как в кабине скрывается коротко стриженный затылок копии. Рука автоматически поставила предохранитель автомата на одиночные. А в мозгу почти ощутимо заработала машина, выдающая в сознании сведения, о наличии которых я и не подозревал. Лоб мутировавшего чернобыльского кабана покатый. При малейшем отклонении линии выстрела в сторону возможен рикошет. Поэтому поражать рекомендуется либо глаза,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 От тряски и вони пришел в себя связанный мутант, который сейчас, извиваясь, словно гигантский червяк, пытался снова достать меня подошвами и носками своих армейских ботинок. Удар горячим стволом пришелся ему в шею, схожую с шеей ближайшего кабана, преследующего грузовик. Та же колонна желестого мяса, с насаженной на нее тупой башкой, которой мой удар, что пощечина, только злости добавляет. Злости у борговца и без того было немерено, на десятерых хватит, как и дурной силы. Его лицо вдруг стало багровым, словно прокисшая свекла. На шее канатами вздулись вены, шнур, стягивающий его руки, глубоко врезался в мясо и лопнул. Повинуясь инерции движения, лапища мутанта разлетелись в стороны, словно он собирался меня обнять. Одна из них выбила из моих рук автомат. И тут грузовик подбросило. Возможно, это была аномалия, возможно, просто выбои на дороге, а может быть, какой-то не в меру мощный кабан все-таки смог догнать машину и поддить ее снизу. Только это было уже неважно, потому что я летел в объятия здоровенного борговца, понимая, что через мгновение его нереально мощные руки легко и непринужденно свернут мне шею. Единственное, что я смог сделать, это выбросить вперед кулак с согнутым в суставе указательным пальцем, который и воткнулся в лицо лейтенанта чуть пониже мощной надбровной дуги. У каждого есть свой болевой порог.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 А оттолкнувшись от головы мутанта, извернулся в воздухе и приземлился спиной на кучу мусора. Под лопатку больно ударило что-то острое, не иначе край консервной банки, но это было уже не особенно важно. Не достав меня руками, лейтенант рванулся к автомату. Если бы у него не были связаны ноги, тут бы и была поставлена во всей этой истории жирная свинцовая точка. А так рывок с первого раза не удался. Немного, от силы на полметра.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 и сделал все лучше, чем я мог предположить. Мои пальцы стальными клещами вцепились в борт контейнера, после чего меня с силой шмякнуло грудью о его железную стенку. Дыхание перехватило, но главное было сделано. Между мной и мутантом теперь был металл толщиной миллиметра три. И десять секунд времени на то, чтобы найти другое, более оптимальное решение для спасения самого себя. Ибо через десять секунд лейтенант окончательно освободится от пут, и обязательно проверит, куда это делся недостреленный смертник, чуть не лишивший его глаза. Или же бегущий сбоку от машины ближайший кабан подымет клыкастую к башку, соображая, что это за пара аппетитно пахнущих ботинок болтается у него перед носом. За пять секунд мне удалось встать носками на узкий край платформы, на которой стоял контейнер. А потом все произошло одновременно. Словно со стороны увидел я кабана, поднимающего снизу страшную морду с налитыми кровью глазами, себя, цепляющегося за край вонючего контейнера, и перевешивающегося через этот край борговца с автоматом в руке. Но стрелять лейтенант не собирался, словно в замедленном фильме начал подниматься вверх огромный кулак, чтобы последующим резким движением размажить мне пальцы. «Много не надо. Один удар, лишившись опоры, я полечу навстречу желтым клыкам, заляпанным коркой засохшей крови. Много не надо. Один удар».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 помаленьку эволюционирующий в терминатора. «Ты от платформы-то отцепись и иди в ручье сполоснись. Я проверил, вода там нормальная. А то несет от тебя, как из выгребной ямы. Того и гляди, кабаны по новой избегутся. Я огляделся и действительно обнаружил себя лежащим на скользкой от пищевого жира платформе мусоровоза. Наверное, я на некоторое время потерял сознание. Во всяком случае, отрезок времени, когда копия остановил машину и ходил по воду к ручью,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 Так что до поры до времени обзываемся свободными сталкерами и начинаем работать на себя. А как, группировки какой-нибудь не примкнем. Или свою не создадим. Видел я урывками, как ты в помойке воевал. Уважаю. Ну что, пойдешь ко мне в напарники, снайпер? Я пожал плечами. Почему бы и нет? Вот и ладушки, певнул бывший капитан Борга. А теперь снимай-ка, напарник, мою разгрузку и бегом мыться, пока я с твоих ароматов армейским концентратом не блеванул. В его разгрузке обнаружился кусок клубничного мыла из американского набора для выживания, как объяснил его хозяин, что мне ровным счетом ничего не сказало, Но судя по тому, с каким многозначительным видом копия это произнес, не иначе мыло, помимо его прямого предназначения, как минимум продлевало жизнь своему хозяину лет на 10-15. Не знаю, как насчет продления жизни, но мытье в ледяном ручье, пусть даже с пахучим американским мылом, вряд ли прибавило мне здоровья. Правда, вонять отходами и я, и моя одежда стали гораздо меньше. К разведенному копею костру я вернулся, стуча зубами, словно крупнокалиберный пулемет. Тем не менее, капитан покрутил носом и счел необходимым выдать. «Не пойму, чем от тебя больше пахнет, дерьмом или клубникой? Но все же лучше, чем одним дерьмом». А потом его взгляд остановился. Копия внимательно смотрел мне через плечо, и от этого взгляда у меня по спине побежали мурашки. И холод мокрой одежды, прилипшей к телу, был здесь абсолютно ни при чем. Отражение стремительно двигающейся фигуры я увидел в глазах копии. Дальше время замедлилось. Оборачиваться было некогда, тем более, что отражение вполне хватило для того, чтобы понять, кто ко мне приближается со спины. Именно такую тварь давил борговица на плакате, установленном на плацу. И именно в череп ее сородича пихала курки и полковник Павленко. Я упал влево, переворачиваясь в воздухе, и пытаясь одновременно выдернуть бритву из рукава куртки. И уже падая, понял, что не успеваю. Как назло, мокрая материя прилипла к телу, и рукоять ножа запуталась в ней. Память всплыло, всплыла, как всегда, ниоткуда. В последние мгновения жизни человек вспоминает всю свою прошлую жизнь. Моя не вспомнилась. Потому оставалось лишь остро переживать последние кадры этих самых последних мгновений. Когтистые лапы, тянущиеся к моему лицу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 «Удивительно!» — нервно хмыкнул копия. «Вдвоем, и считая без оружия, мы только что завалили Ктулху, и при этом оба живы. Кому расскажи, скажут очередные сталкерские байки». «Ну, не совсем без оружия», — сказал я, вытирая бритву, жухлую траву. «Только я не понял, откуда ты достал это?» Я кивнул на пару сдвоенных трубок, которые копия продолжал рефлекторно сжимать в ладонях. «А это? Это я достал из рукавов». На резинках изнутри одежды крепятся, рекомендую. Тряхнул руками и получи дополнительных четыре выстрела. Вот тебе и разоружил, подумал я. Копия словно прочитал мои мысли. Впредь, когда будешь разоружать Борговца, заставь его раздеться и остаться в чем мать родила. И то не гарантия, что он себе никуда запасной ствол или гранату не засунул. Копия еще раз хмыкнул. В бою он действовал четко и хладнокровно, а сейчас, видимо, наступила реакция.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 Но копии ответов и не требовалось. Он извлек из кармана портативную аптечку. «Дай-ка намажу тебе морду зеленкой». «Для чего?» — не понял я. «Для маскировки», — снова хмыкнул копия. «Чтоб слился с природой». Я помотал головой, ничего не понимая. «Зачем мне ночью маскировка?» «Тебе ктулху своим педикюром портрет слегка подпортил. Надо продезинфицировать, где кровит. А то хрен его знает, где он лазил. Еще заразу какую подхватишь?»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 И не забудь руки тряпками обмотать, а то от желез вселись на кожу попадет и разъезд нафиг. И щелкнув швейцарским складным ножом, ушел в темноту. Не скажу, что задание доставило мне массу удовольствия, но мысль о том, что из ктулху может получиться зомби, добавила мне энтузиазма. Большую тряпку я вырезал из пустой разгрузки копии, и замотав в нее остатки головы монстра, перепилил бритвой толстую шею, состоящую из переплетений тугих мышц.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 Его машинка должна была без него ответить на все мои вопросы. «Ну и ладушки», — сказал бывший борговец, укладываясь спиной к костру. Однако напоследок он обернулся. «Забыл спросить, а ты читать-то умеешь? Букварь из башки не стерся?» Я кивнул. «С чтением, в отличие от остального, вам было все в порядке». «Надо же», — сказал копия. «Мозги гладкие, как у динозавра, а боец хоть куда?» «Такими данными хоть сейчас в армейский спецназ. Или в бандиты» что, в общем-то, одно и то же. Но это, как говорится, зона сама рассудит, кто отмычка, кто шакал, а кто легенда зоны. Ну что ж, удачного чтива снайпер. И мгновенно заснул. А что такое отмычка, шакал и легенда зоны? Мой вопрос потонул в ночи. Копия спал, не отвлекаясь на мелочи, как, наверное, умеют спать только истинные ветераны зоны. Мне еще предстояло этому научиться, как и многому другому.